— Как? На завтрашнем допросе у меня будет возможность внушить ему совершенно другое. Но этого вряд ли будет достаточно, разумеется. Ян Клейн достал небольшой черный блокнот. Когда он открыл его, Франц Малон увидел чистые страницы. — Я его заполню смыслицы", продолжал Ян Клейн, — но кое-где помечу места и даты. Все такие записи, кроме одной, будут зачеркнуты. А это одна отнюдь не капстат и не 12 июня. Локнот я оставлю в сейф, а сейф запирать не стану, будто в спешке вытаскивал бумаги, чтобы сжечь. Франс Малон кивнул. Что ж, пожалуй, Ян Клейн прав. Наверное, удастся проложить ложный след и избить их с толку. Секоси цики возвращаются домой, сказал Ян Клейн, вручая Франсу Малону конверт. Ты встретишь его. Отвезешь в хаманскраль. И за до 12 июня дашь последние инструкции. Все, что нужно сделать, указано здесь, в этом конверте. Прочитай прямо сейчас и скажи, если что, непонятно. Потом начнем звонить. Пока Франц Малан читал инструкции, Ян Клейн заполнял черный блокнот бессмысленными комбинациями слов и цифр. Он пользовался разными ручками, чтобы создать впечатление, будто записи, сделанные в разное время. На миг задумался, потом написал Дурбан. 3 июля. Он знал, что 3 июля АНК намечает в этом городе важную встречу. Таков был ложный след, на который, как он надеялся, клюнет Схеперс. Франс Малн отложил бумаги. Вопросы есть? Нет. Они начали обзванивать членов комитета. В доме я наклеена были три разные телефонные линии, и звонки полетели в разные концы ЮАР. Заспанные люди снимали трубку и тотчас забывали про сон. Некоторые нервничали, услышав, в чем дело, другие лишь кое-что записывали. Одни больше не ложились уже спать, другие поворачивались на другой бок и благополучно засыпали. Комитет был распущен, его вообще никогда не существовало ибо он бесследно исчез, остались только слухи о нем. Но можно было легко и быстро его воссоздать. В данный момент он не был нужен, более того, опасен, однако готовность к тому, что члены комитета полагали единственным выходом для будущего ЮАР, была по-прежнему в силе. Эти беспощадные люди не ведали покоя. Их беспощадность была реальна. Но сама их идея коренилась в иллюзиях, лжи и фанатическом отчаянии, а многих из них обревала только ненависть. Еще ночью Франц Малн уехал домой. Ян Клейн прибрал в доме, оставив сейф открытым. В полнень пятого утра он лег спать, размышляя о том, кто же снабдил с Хепперса всей этой информацией. Его не оставляло неприятное ощущение, что он чего-то не понимает. Кто-то предал его, но он не мог понять, кто именно. Схепперс открыл дверь помещения для допросов. Ян Клейн сидел на стуле у стены с улыбкой, глядя на него. Схепперс решил держаться вежливо и корректно. Перед этим он целый час изучал черный блокнот и по-прежнему сомневался, что покушение на Манделу действительно перенесено в Дурбан. Он пытался взвесить все «за» и «против», но так и не пришел к однозначному выводу. Надежда на то, что Ян Клейн скажет ему правду, он не питал. Возможно, удастся вытянуть из него какую-нибудь подсказку. Скипер сел напротив Яна Клейна. Да, перед ним сидит сейчас отец Матильды. Он знает его секрет, но воспользоваться им он никак не сможет. Нельзя подвергать женщин такому риску. Ведь они и не вправе держать Яна Клейна под арестом сколь угодно долго. Он и сейчас выглядит так, будто готов в любую минуту уйти из-под стражи.